«Майер». Елизавета Павловна с удивительной выдержкой произнесла эту фразу, не зная, что страсть к языкам свойственна не ей одной. Откуда она только свалилась на мою голову? После сегодняшней ночи я даже думать о работе не хотел. Мысль о том, что придется тратить свое время на пышногрудых красоток, которые вряд ли отличат карбюратор от топливного насоса, выводила из себя. Лидия Ивановна почему-то твердо уверена, что мне нужна именно такая секретарша. Эффектная, как и Аскер. Самому мне этим заниматься некогда. Когда увидел Елизавету в деле, на душе сразу полегчало. Агрессивная хватка, конечно, несколько непривычно, но если задуматься, она права. Мне уже давно не нужна секретарша, мне нужна помощница. Человек, которому я смогу доверять, Человек, который займется моими делами, интуитивно чувствуя, что мне необходимо, и который всегда будет рядом, который не нуждается в долгих объяснениях и сразу включается в работу. А Крамер в автомобильной индустрии слышали все. Эмерсон воспитал этого монстра собственноручно. Даже странно, что она от него ушла. Этот вопрос необходимо выяснить у Громова. Уверен, сама Елизавета об этом не расскажет. И чем я только заслужил такую удачу. Сначала таинственная незнакомка в маске, чьи ласки свели меня с ума теперь Елизавета, которая не заинтересована в личных отношениях и показала себя профессионалом с первой минуты. Если бы она выбрала вариант, предложенный Суворовым, выгнал бы наглое, бесцеремонное, он сразу влезла в те сферы, в которые вообще никто не имеет права вмешиваться, как, например, кофе или прием на работу сотрудников. Но что-то подсказывает. Именно она, а не Лидия Ивановна, подберет подходящих кандидатов на место Суворова. Андрей Михайлович, прибыл Громов, вы примете? Пусть войдет. Вот еще одно нововведение. Прежние секретарши вовремя приносили кофе и время от времени по адресу отправляли письма и документацию. Мой кабинет был проходным двором, из-за чего дольше месяца секретарши у меня не задерживались. Времени обучать девиц основам у меня нет. Желание терпеть неисполнительность тоже. В этом отношении Елизавета стала находкой. Посмотрим, как пойдет дальше. Громов открыл двери и картинно постучался. — Позволите, Андрей Михайлович? Лукаво поинтересовался он, закрывая двери и шутливо отдавая честь Елизавете. — Твоя новая секретарша — огонь. — Не советую называть ее секретаршей в лицо. — Даже так? — И кто она? — Мой? Личный помощник. Елизавета Крамер. Задумался Вадим, располагаясь на кресле в зоне отдыха. Крамер. Е.П. Крамер, что ли? Мужчина рассмеялся, встретивший со мной взглядом. Разговор займет какое-то время, хорошо бы выпить кофе, привести мысли в порядок. Стоило устроиться в кресле напротив друга, как раздался стук в двери, и вошла Елизавета Павловна с подносом в руках. Внимательно осмотрела меня, затем Вадима, сделала какие-то выводы и двинулась в нашу сторону. Любопытно, о чем она сейчас подумала. «Взяла на себя смелость приготовить вам кофе, Вадим Арнольдович. Поставила перед Громовым белую кружечку с эспрессо, вазу с колотым шоколадом. Ваш чай, Андрей Михайлович». «Чай?» Переспросил, полагая, что она оговорилась, но нет. Передо мной поставили кружку с зеленым чаем. Запах великолепный, но все равно не кофе. Все верно. Добавив печенье и вазу с джемом, Елизавета выпрямилась и улыбнулась. Будут какие-то пожелания? Например, кофе. Чрезмерное потребление кофе ведет к проблемам сердечно-сосудистой системы, печенью, гормональному дисбалансу и, что немаловажно для вас, как половозрелого мужчины, «С либидо я не могу позволить вам разрушить собственное здоровье. В зеленом чае тоже содержится кофеин, но его действие на организм существенно мягче. К тому же антиоксиданты». «А меня, значит, не жалко!» С интересом поинтересовался Громов, попивая эспрессо. «И мое либидо вас не заботит?» «Я личная помощница Андрея Михайловича и отвечаю только за него». С этими словами Елизавета вышла. Мне что-то подсказывало, кофе мне она не принесет. Дожил Майер, придется пить кофе тайком от помощницы. Впрочем, где-то подспудно промелькнула мысль, что обо мне уже давно никто не заботился, кроме матери. Просто так, без корыстного интереса. Хотя Елизавета заинтересована в своей должности и немаленькой зарплате. По поводу той женщины, произнес Громов, звякнув чашкой. Я съездил в «Эликс». Никакой личной информации, кроме имейл, участницы не оставляли. Достал? Обижаешь. На стол легла карточка с адресом. epc7sobacacap.com Не откладывая в долгий ящик, достал iPhone. В девять. На моей яхте. Написал и отложил телефон. Вряд ли она ответит быстро, вроде бы сегодня у нее первый рабочий день. Если ответит, я могу сделать трассировку адреса и отследить его местонахождение. Пока не нужно. Машинально сделал глоток и удивился. Никогда не пил чай, тем более зеленый. Мне казалось, это женский напиток. Но терпкий вкус с приятной горчинкой мне понравился. Сделал еще глоток и отвлекся на входящее сообщение. Не могу. Я работаю, даже не поинтересовалась, кто это. Впрочем, эта девушка, что разожгла мою кровь, не похожа на остальных, такая же, как и я, рисковая, открытая, темпераментная. Ей не важно, куда лететь, лишь бы вперед. Тогда в 9.30 последнее предложение. Теперь я ждал ответа с интересом. Мне хотелось этой встречи. Впервые за долгое время я действительно получал удовольствие от близости с женщиной, а не сбрасывал напряжение. Полночь. Снова диктует свои правила. Что ж, тогда и я внесу интригу. Захвати маску. Написал ответ и перевернул айфон монитором вниз, чтобы не отвлекаться. Зацепила? Такая любого зацепит. Что там по угрозам? Тринадцать. Но только одна серьезная – кто-то залез в тормозную систему твоей машины. Мы завоевываем европейский рынок и отказываемся прогибаться под признанных гигантов. Это неизбежно. Даже удивлен, что так мало угроз. Когда вопрос касается больших денег или идет конкурентная борьба, люди превращаются в зверей и готовы на самые неблаговидные поступки. Любишь ты себя подставлять? Ну что тебе стоит пойти на условия автомобильного альянса? «Вадим, для меня безопасность, качество и экологичность продукта – не пустые слова. Я не стану этим жертвовать ради соблюдения правил конкуренции, и Альянсу придется с этим смириться. Не нравятся наше качество по доступной цене, пусть улучшают свой продукт. Из-за твоей принципиальности мне придется нанимать дополнительных людей». Громов шутливо покачал головой, чтобы обеспечить тебе возможность делать свое дело, каким бы оно ни было. «Моя жизнь в твоих руках. Кстати. Мне тут лондонская птичка напела, что Наташа собирается в Россию. Закатил глаза и откинулся на спинку кресла. Чай оказался вкусным, а апельсиновое варенье — прекрасным к нему дополнением. Впрочем, я не привык игнорировать проблемы. Бегать от бывшей жены не хочется, но терпеть ее очередные скандалы выше моих сил. Когда? Пока выясняем. Может, возьмешь отпуск или длительную командировку в Европу? «О, придумал. Давай организуем тебе экскурсию на Марс». Словно это ее остановит. Громов с сочувствием улыбнулся. «Она на другой планете меня достанет. Скажи лучше, что по Захарченко». Вадим протянул папку. Бегло пробежавшись по отчетам и фотографиям поджал губы. Я был твердо уверен, что именно он сливает информацию конкурентам. Информация, которую Крайслер с удовольствием перехватил и с опломбом преподнес как собственную разработку, была доступна лишь узкому кругу. Я оставил на Захарченко, но в который раз ошибался на его счет. Леша — порядочная сволочь как человек, но как работник — преданный профессионал. Впрочем, любая преданность имеет цену. — И что ты думаешь? — Работаю, Андрей. Крысу выявить всегда непросто. — Предлагаю... Работать методом вброса, дизы. Какая всплывет, та и выдаст нашего заговорщика. Я в штате идиотов не держу. Как ты собираешься провести профессионалов? Ты мне доверяешь? Кивнул. Громов не раз спасал мне жизнь. Однажды подставил себя под пули ради меня. И все еще находится рядом. Если есть на этом свете человек, которому я верю, то он сидит передо мной. Тогда буду работать и твою заботливую помощницу поставлю на контроль. Крамер, поговаривают, с яйцами. Проверим? Пожал плечами. Знаю, как Громов людей проверяет, но только без насилия. Не могу обещать. В нашем деле люди быстро отказываются от своих принципов по двум причинам. Страх и деньги. Она работала на Эмерсона. Сомневаюсь, что испытывает нужду в деньгах, а вот страх... Вадим... Это моя работа, и в этом секторе я принимаю решения. Таким, как я, ошибок не прощают. Мертвый босс, загубленная карьера. О, а я уже на миг подумал, что ты действительно за мою безопасность переживаешь. Улыбнулся, отставив кружку. Что мне действительно нужно, так это знать, почему она ушла от Эмерсона. И почему устроилась именно в Аскер. Думаешь, двойным работает? Сомневаюсь, но все же... Теперь по поводу планов. В среду мы летим в Москву и...